Андрей Рымин Бездарыш Книга восьмая, цикла «К вершине» Читает Александр Музгунов ЛО-1 С возвращением! Удар о незримой барьер останавливает молниеносный бросок Хо в мою сторону. Бездна! «Что ты наделал?» «Освободил тебя!» «Тварь!» Резкий взмах руки Хо заставляет меня непроизвольно отпрянуть, но моей реакции мало. «Сдохни, ублюдок!» «Думал, барьер защитит его!» «Тварь! Тварь! Тварь!» Кипящие злобой выкрики сопровождаются новыми взмахами рук. Боль отсутствует. После первой стремительной вспышки ее словно выключили. В этой части связь тела с мозгом потеряна. Слава звездам, что осеченная магическим клинком голова отлетела достаточно далеко, и Хо не может достать ее даром. Не уверен, что на он мой череп был бы шанс оживить этот фарш. Но почему? Почему? Что я сделал не так? Чего не учел? Не такой я реакции ждал. Это просто немыслимо. Я же все ему объяснил. Он все видел и слышал. Или... «Дно Вселенной!» «Как? Как он смог?» Переставший кромсать незримыми клинками тело китара, Хо прижимает ладони к вискам. «Идиот!» «Свихнувшийся на теме своей мести дурак!» «Я ответил бы ему и на «как», и на «зачем», и на «почему», если мог бы. У меня нет легких, чтобы вытолкнуть воздух из горла для слов». Лежащая на траве голова беззвучно открывает рот, но в такой темноте даже Хо не способен заметить эти движения. «Второй раз меня предал!» Плевок в сторону разрубленного на несколько кусков тела на себя принимает барьер. «Твердь! Это конец! Это все! Мне же нельзя!» Вселенская тоска в голосе Хо отвечает на возникший вопрос. «Договор!» Вырывается из рта Хо дополнительным подтверждением. Я подставил его. Но причина убийства Китара не в этом. К сожалению, теперь ясно, как день, что все свои разговоры с наставником я на самом деле вел сам с собой. Эх, зачем же он так? Поспешил. Испугался, что объект его ненависти отойдет от барьера, и тогда отомстить не получится. Жаль. Как же жаль. Мы бы все обсудили. Но такая возможность у нас по-прежнему есть. Он не знает, что мальчишка не умер, то есть «я в его теле не умер, убивал он Никитара, меня!» О том свидетельствуют слова Хо про двойное предательство. Несмотря на увечья, это тело все еще способно восстановиться. Мне отсюда подробности не видны, но процесс сращивания тел уже наверняка начался. Боли нет, а вот все остальные контакты, разделенные на части нервная система, волшебным образом не утратила. Я чувствую каждый кусок тела мальчишки. Проглоченная жемчужина творит чудеса. Разрезанные сухожилия лишили меня большей части подвижности, но отдельными частями конечностей я могу шевелить. Пальцы рук начинают скрести землю, ожившие ступни цепляют траву. Заметь. Услышь. Догадайся, что мальчишка съел найденную у тебя же жемчужину. Дождись. Соберу себя в кучу и мы сможем поговорить. Нам есть что друг другу сказать. Но Хо больше не смотрит на труп. Отвернувшись от убитого предателя, он пытается разглядеть в ночи крепость братства. По крайней мере, на то намекает направление взгляда. «Бездонная бездна!» — бормочет Грандмастер. «Он лишил он... меня выбора!» «Мгновение!» И рванувший вверх Хо исчезает во тьме. Улетел. Это все. Моим планам конец. Хотел приобрести могущественного союзника, а в итоге остался без тела. Без отличного, сильного тела, которое взять теперь негде. Я не бог. Я ошибся. Не только китару создавать нам проблемы. Впрочем, может быть, это и к лучшему. Договор. С кем? Какой договор? Уж не с магами или конклава, в свое время явившимися в гости к правителю Арха. Может, он обещал мне становиться на путь? Может, в этом настоящая причина его такой сильной привязанности к своему маленькому, созданному на захваченном лоскуте Мерку? Если так, то предстание сейчас перед серыми братьями в обличии правителя Арха, и у меня бы образовались проблемы. Очень большие проблемы. Или не сейчас. Сюда Хо мог прилетать в своем шлеме, но где-нибудь дальше. Если братство является подвластной конклаву структурой, а скорее всего так и есть, я бы точно рано или поздно нарвался на фатальные неприятности, странствуя по планете под этой личиной. Буду считать, что звезды уберегли меня от ошибки. Лучше так, чем корить себя за глупость. Никто не мог знать, что моя аномальная связка с китаром способна на такие выверты». Оказывается, замещая хозяина тела, в которое меня заселяет мальчишка, я полностью блокирую разум того. Что Хо, что Сардар, словно спали все время, пока я владел их телами. Для каждого из них с момента захвата мной их тел до освобождения он их прошел всего один миг. Только этим я могу объяснить то, что случилось. Но произошедшего уже не исправить, а вот моя война по-прежнему не проиграна». Старым планом конец, новый же стремительно формируется в голове. В отрубленной, валяющейся в траве голове. Это жуткое зрелище не должны видеть те мои спутники, кто пока еще не посвящен во все тайны. Ждать, когда останки китара найдут отправившиеся на наши поиски соратники, не лучший вариант. Нужно справиться самому. Тем более, что мне неизвестно, сколько времени держится волшебный эффект «жемчужины». Вдруг через десяток другой минут, не желающие умирать благодаря магии, изрубленное тело китара превратится в груду дохлятины. И спасибо, мальчишки, тот не спешит отбирать у меня управление телом. Было бы тут чем управлять. Прислушиваясь к своим ощущениям. Есть. Отрубленную у середины плеча правую руку, словно кто-то щекочет, у линии среза. Есть подозрение, что это идет процесс сращивания. Эта конечность не отлетела при отсечении в сторону. Если руке вернется подвижность... Отлично. Могу сгибать в локте. Попробую заставить ее подползти к голове. Как же все-таки мне повезло, что та упала на нужную сторону, и мне видно место, где валяются останки китара. Вцепляюсь пальцами в траву и тянусь. Тяжело идет. Кажется, вместе с рукой в мою сторону движется большой кусок туловища. Точно? Вижу срез грудной клетки. На ползущем ко мне куске присутствует самый важный для меня элемент, а именно — обрубок шеи. Ближе. Ближе. Отпускаю очередной пук травы и нащупываю пальцами голову. Хватаю ее за открытый для удобства рот и подтягиваю к нужному месту. Стыковка. Сила жемчужины невероятна. Идеальная точность соединения двух обрубков между собой не требуется. Неподвластная логике магия притягивает куски пазла друг к другу и стремительно сращивает их в единое целое. Как я уже знаю, на месте стыка не останется ни шрамов, ни каких-либо еще следов. Все, голова на своем прежнем месте. Я могу вертеть шеей. Возвращаемся к остальному мясному набору. Теперь, когда зрительные органы и позволяющие перемещаться в пространстве манипулятора оказались на общем куске, Собрать в кучу все остальное уже не проблема. Подползаю к месту разделки китара и принимаюсь за сборку. Мясо к мясу, кости к костям. Внутренние органы уже успели восстановиться самостоятельно. Насколько мне позволяет разобрать темнота, тут задействован принцип большей части. Более крупный кусок дорастает отсутствующим, а последний, о чем свидетельствует влажный след на том месте, где он лежал, исчезает. Запихиваю все бы как в брюшную полость и возвращаю той целостность. В животе все бурлит, трибуха расползается по своим местам. Появившаяся в сосудах из ниоткуда кровь постепенно разгоняется по организму вновь забившимся сердцем. Интересное ощущение. Не сказать, что приятное, но и боли нет тоже. Три минуты и о недавно развернувшейся здесь трагедии напоминает только обильно залившая окрестную траву кровь. Чем не место ужина хищника? Пировал у барьера, а потом утащил тушу пойманной добычи с собой? Не улика. Гораздо сложнее будет объяснить соратникам, и особенно братьям, когда мы заявимся к ним, отсутствие у одного из членов отряда одежды. Эту кучу окровавленных тряпок, сдиранием которых с восстановленного тела мальчишки я как раз и занимаюсь, нужно очень тщательно спрятать, как разрубленное на куски даром Хо оружие мальчишки. Что мечи, что копье, ремонту не подлежат. Хорошо хоть что лук и топорик китар на разведку не брал. А еще мы не брали сюда полокс. Что прикажете делать с этой тяжеленной оресиной, тоже придется избавиться. Таскать ее повсюду с собой без ущерба для общей выносливости был способен лишь я в теле Хо. И что теперь делать? Придумал, что нашим сказать? Хм, не выдержал в лес. Все равно молодец, и так очень долго держался. Спросил, что хотел, и обратно мне в руки штурвал. «Правду. Теперь по-другому никак. Посиди, пока я разберусь». «Хорошо. Хорошо». Снова отодвигает меня китар. «Посижу. После такого за счастье под печку залезть, в дальний угол забиться и, зажмурившись, посидеть пару дней». Натерпелся, слов нет. «Чего это он? Ты хоть понял, какая муха его укусила?» Устроил тут ни с того, ни с сего. Совсем, что ли, рехнулся в своем клятом архе. Любопытство сильнее мальчишки. Но нельзя тратить ценное время. Мне и так сейчас объяснять это все остальным, причем несколько раз. Не хотел посвящать в свои тайны четверку невведенных в истинное положение дел соратников до того, как покинем Форт братство. Но теперь это сделать придется. Хони оставил мне выбора. Хо не понял, как здесь очутился. Отвечаю китару, собирая все тряпки в самой крупный из оставшихся от куртки кусков. Он решил, что я как-то усыпил его и похитил. С чьей-то помощью вывел из арха и доставил сюда. Пропихнул сквозь барьеры, лишь только потом разбудил. Ну или некие похожие мысли. Не суть. Фокус в том, что Хо благополучно проспал все то важное, что был должен увидеть и услышать пресекая возможные уточнения, отрезаю. «Обсудим все позже. Пошли назад к нашим, сейчас будет сложно». Подхватив с земли испорченное оружие и пук тряпок, оставшихся от одежды китара, направляюсь в сторону леса. Соратники ждут под деревьями всего в паре десятков шагов от опушки. Подкравшись к последней, негромко зову. «Вепрь, ваше величество!» Вернулись? Чего там? Эти двое прекрасно знают, куда и зачем мы ушли, так что не дадут остальным броситься нас встречать. Шаги приближаются. Ух ты ж, мать! Вырывается, спасибо, что шепотом, из уст при привиде меня. План меняется. Я вернулся в Китара. Забываем про Хо. И заодно про Дерхана. Вздыхает все понявший Кейлор. Но тут он не прав. Явиться в форт Братства избранного для нас чревато провалом всей миссии. Настолько переиначивать план, подготовка которого вовлекла в себя столько сил и людей, мне невыгодно. Без Дерхана, который еще и успел заручиться поддержкой тайной службы Порога, у нас едва ли получится убедить Серых в реальности угрозы, исходящие от явившихся на землю демонов. Без Дерхана никак отрицательно качаю ее головой. Дерхан будет, но новый. Вальдемар воспринял правду стоически. Образованному просвещенному юноше поверить в существование других, заселенных людьми миров и пришельцев оттуда, даже проще, чем в битву божественных сущностей с привлечением демонов и избранников света. Я специально попросил привести ко мне первым именно принца Штольгарда, Эффективнее вводить непосвященных в истинный курс дел по очереди, чем открывать фантастическую с их точки зрения правду всем сразу. Нам значительно легче убеждать их по одному. Вызванный ко мне вторым Рэм удивился сильнее, но давление подтверждавших мои слова авторитетов в лице присутствующих при разговоре Кейлора, Вепре, Сипана и прочих позволило и его убедить в правдивости моих слов. С Дормяном проблем не возникло и вовсе. Прагматичный Ледум заявил, что давно подозревал нечто подобное. Его мнение, сказки про демонов, посланных на землю незверженным, хороши лишь тем страхом, что вызывают в сердцах слабых духом. Дормян высоко оценил мою выдумку, позволившую сначала сплотить заблудших, а потом и заставить их служить своим целям. Этот рассудительный и одаренный мне нравится заключительный разговор проходил уже в присутствии всех членов отряда в самом лагере куда мы вернулись к оставленным там клещу стерикусом ожидаемый живчик воспринял услышанное хуже других испугался настолько что какое-то время не мог найти в себе силы даже взглянуть на меня убеждали все вместе поначалу беглец из ковчега от страха язык проглотил очень долго не верил когда вновь обрел дар речи назвал меня демоном Аргументы не слышал, скулил, причитал, неосознанно бил пугачом. Лишь спустя час более-менее пришел в себя и начал сыпать вопросами. Я ответил на все. В этот раз никаких недомолвок. Открываю отряду все полностью. По итогу наш трус щел за лучшее притвориться, что принял услышанное. Дана клятва хранить наши тайны и приложить все свои силы к делу достижения нашей истинной цели — доставки меня на вершину. Демона или гахары, по сути, неважно. Кроме живчика, за которым теперь предстоит следить в оба, всем достало ума осознать угрожающую меру опасность. Террикус предупрежден, что попытка предать, например, сдать нас братству при переходе на твердь, повлечет за собой его смерть. Зная живчика, есть основания полагать, что угроза сработает. С посвящением в тайну закончили. Переходим к возвращению избранного. Ты так и не расплатился за свой поступок, ты помнишь? Вот он шанс искупить вину. В схо схожи, комплекции, рост одинаков, цвет волос тоже близок. Под стричи, под описание подойдешь почти полностью. Ты будешь дерханом. Да брось. Мне не хватит ума так складно брехать. Может, чопарь? Ты не понял. Брехать буду я. Метла шатнулся. Нет, только не это. — Да суши. Минуем твердь и верну тебе тело, способ есть. Хост китарам соврать не дадут. За следующим барьером ты снова себе хозяин, даю слово. Оказывается, Сипан тоже умеет бояться. В глазах охотника неподдельный ужас. — Твердь, это... это года. Я не смогу... «Для тебя пройдет один миг». «Метла, ты чего?» — фыркнул клещ. «Не мужик, что ли? Для общего дела же». «Мне не требуется твое согласие». Опережаю я собирающегося ответить Мунсу Сипана. «Все уже решено. Наказание за проступок совмещаем с необходимостью. Просто хочу, чтобы ты понимал, почему я так сделал. Титар, будь любезен, перемести меня». Народ мгновенно напрягся. Вепарь с бочкой придвинулись к Сипану. Одаренный с мощью на двушке, способен натворить дел. Я мог и не предупреждать его, все это для остальных, чтобы поняли, за что, почему и зачем. — Руки убрали! — отмахнулся от соседей метла. — Я сам. Держать они меня собрались. Давай, малый, делай, что должен. Два года назад тот прежний китар сейчас бы взбрыкнул и как минимум попытался бы предложить другой выход. Сипан — его друг, но сегодняшний повзрослевший китар верит мне и набрался ума. «Не переживай, Сёпа», — шагнул к другу забравший у меня управление телом мальчишка. «Лов всегда держит слово. Ты заснешь и проснешься. До встречи на суше». Барьер пересекли уже утром. Зачем пугать братьев приходом гостей среди ночи? Китар идет только в исподнем, одолженном у Вальдемара. Легенда у нас такова. В одну из ночей живчик чересчур затянул с проглатыванием очередного баба и умудрился заснуть на посту. Итог. Нападение матерого шестилапа, стоившее жизни отцу мальчишки, едва не утянувшее получившего многочисленные раны китара на тот свет вслед за беднягой Сипаном. Сказка, одновременно объясняющая отсутствие одежды у парня. Лекость пас пацана, но изодранное тряпье пришлось выбросить. И уменьшение числа членов отряда с 12 человек до 11 Вслед за нами сюда обязательно явятся присланные дриггером защитники выхода. Не хочу давать серым повод подловить нас на лжи. Даже мелкий прокол способен одномоментно превратить меня из облечённого особым доверием избранного в обманувшего всех шарлатана. Не дай звезды-фанатики решат записать в демона меня самого. И страшит меня неорганизованное братством погони, которая маловероятно, А передача наверх ориентировки на весь наш отряд. Боюсь, у Конклава очень длинные руки. Пусть лучше готовят гахаров, чем ложного избранного. Непостижимы пути единого. Качнул бритой головой мой старый знакомец, брат Ольмо. И помыслы его тайные. Специально такое не выдумаешь, да и смысл выдумывать. Демоны. Не думал, что на мой срок такая беда выпадет? Так как к барьеру мы прибыли значительно раньше, чем обычно туда приходили доставленные к выходу проводниками, вступившие на путь. Встреча с серыми братьями произошла не на границе пояса, а непосредственно перед фортом в комнате коменданта, которого я сейчас и вел беседу с главой местных стражей. «То есть вы верите мне, брат Ольма?» «А как не поверить, когда за твои слова такие люди ручаются?» Развел руки Серый. «Королей, принцы. Перстни фамильные так-то, конечно, и подделать можно, но кубик...» — понизил он голос. «Уж ну, тот настоящий, не ошибешься». Говоришь, тайны и уже бедой занялись. Как удачно, что артефакт пропуск я после общения с Рондом убрал не в карман, а в рюкзак. Унеси Хо кубик с собой, мне бы было сложнее убедить серых в правдивости наших слов. Впрочем, набожные служители храма и так с самого начала наших речей про пришествие демонов весьма впечатлились услышанным. Больше часа мои люди на все голоса описывали произошедшее с нами в ковчеге. И весь этот час я внимательно наблюдал за хромовниками, задающими все новые и новые вопросы. Кто-то из братьев вполне мог владеть даром выявления лжи. Пусть я и предупредил соратников, чтобы рассказывали правду и только правду, обходя все опасные темы, но риск все равно присутствовал. Едва ли бы тут держали такого одаренного с двушкой, который бы, как тот же Хо, умел бы улавливать ложь без прямо заданного вопроса. Но все равно я специально тянул с предъявлением кубика, чтобы подольше побыть со своими людьми. Только окончательно убедившись, что никто не пытается незаметно нас допросить с применением дара, я отвел брата Ольма в сторону и показал ему кубик. Как я и думал, глава здешних серых сразу же пригласил меня к себе, побеседовать без свидетелей. И вот наш доверительный разговор уже добрался и до темы тайной службы порога. «Занялись!» — кивнул я. «Через седмицу уже ждите подмогу. По ту сторону барьера кому встретить демонов будет. Вот только, боюсь, поздно. Занялись. У вас здесь, брат Вольма, случайно нет никого с чутьем на двушке?» «Чего нет, того нет», — развел руки Серый. «Да и зачем оно нам? Зверь ствердит в ущелье к нам не заходит, а от зверя земного крепь барьер защищает». Крип сказано громко. Бревенчатый форт — незащитное сооружение, а всего лишь жилье, построенное из доступного материала. Чистокол, как мы теперь убедились, здесь служит не преградой угрозе извне, а обычным забором. У них тут и куры, и козы, и несколько коров. Обширный внутренний двор против воли заставляет вспоминать деревню Китара. Здесь полно всевозможных построек хозяйственного назначения — а жилая часть форта сведена к паре бараков для ожидающих формирования очередной группы, вступивших на путь, и просторного трехэтажного терема, в котором обитают сами братья. Кстати, из серых здесь значительно больше, чем я предполагал. Два десятка мужчин и шесть женщин-послушниц, именуемых сестрами, а по факту, скорее всего, совмещающих обязанности слуг с функциями наложниц. Как бы ни была сильна вера братьев в единого и в свою священную миссию, а из общения с серми я уже сделал вывод об искренности их убеждений. Они все равно остаются людьми с обычными людскими потребностями. В отличие от некоторых знакомых мне религиозных структур, существующих у разных народов галактики, здесь, где молодость может длиться десятки и сотни лет, в обетах служителей веры нет пункта про обязательное воздержание. Жаль. Одаренный с чутьем на двушке видит демонов даром, Значит, часть одержимых уже могла пройти мимо вас. С предземья на землю они быстро поднялись. Если так, то беда. Не узнать теперь. Но уж больно спокоен, братольма. У главы форта есть способ передать весть про демонов дальше наверх. Не поймали здесь, так поймают на следующем поясе. Посланцы Конклава должны прилетать к выходу регулярно. Доставка источников в форт идет бесперебойно. Не столкнуться бы случайно с таким тайным гостем, но это едва ли. У них все отлажено. Контакты наверняка происходят за пределами форта. Жаль, об этих процессах брат Ольму мне не станет рассказывать. Мы узнаем. Догнать только надо. Отряд у нас сильный. К тебе благосклонен единый. Догоните. Закивал брат Ольму. «Берите двоих. У нас шестеро ждет. И вперед. Там есть пара воинов, не слабых. Сейчас как раз очередь той тропы, что вдоль нашего берега Великой идет. Она самая удобная, в центре считай. Как искать, подскажу. У тебя же летун есть на двушке. Пусть живчика носит, который с чутьем. От реки влево-вправо и прочие тропы, их четыре всего. Только пусть летят ночью» так отряды найдут по кострам. А раз демонов видит, так сразу узнает, коли среди людей эта тварь затаилась. Внезапно увлекшийся Серый помнился. Но это спешу я. Сначала про Твердь рассказать надо вам. А то демоны, демоны. С вас все выспросили, а про свою службу забыли начисто. Мы здесь так-то поставлены, чтобы вступивших на путь наставлять. Твердь, она не земля. Тут законы свои. Мысль выяснять судьбу сердолика Сердара я сразу отмел еще ночью. Тут хитрить, выдавая себя за порожника, как я провернул с рондом, не стоит. Потом аукнется, когда всплывет правда. Но вот попытаться надавить на главу форта своей избранностью для получения дополнительных знаний — рискну. Протверть уже знаем, — улыбнулся я брат Ольма. Нашлись среди гостей ковчега сведущие люди. Поправьте, если чего не скажу. Я принялся перечислять все, что знаю про твердь. Серый слушал внимательно, постепенно мрачнее лицом. Дослушав же, покачал головой. «Не отнять, не прибавить. Ох уж этот ковчег. Неспроста именно сей поганый лоскут для явления в мир выбрали слуги Незверженного». Так-то знать это все вступающим на путь не положено. Боремся, боремся. Где она справедливость, когда сильные загоди в кучу сбиваются? А послабже кто потом хилым отрядом по идут. Но наш случай особый. Про вас речи нет. Сам единый ведет. Я про прочих. Идеально ложится подводка к вопросу. Рискую. Проведет... «Сильно сказано, Вздохнул я с грустью. «То, что избранным меня нарекли, то людской перебор. Озарение, силы. О знании, какие нужны, толком нет. Твердь понятно, Как не догоним на поясе, чего дальше ждать? Но единого надежды питаю, но от помощи братства отказываться тоже не буду. Выручайте, брат Ольма. К чему надо на суше готовиться?» Вопрос задан. Сейчас все решится. От того, осмелится Серый поделиться со мной информацией или нет, зависит стратегия моего прохода сквозь поиск. Может, дальше отряд станет только помехой и удобнее идти в одиночку? Может, Норы на суше отсутствуют, и в ущерб скорости стоит заняться активным поиском он их на тверди, пока они есть? Может, там, в сердцах зверей, нет бобов, и проходить сквозь барьер, не подняв трой рост до предела, не стоит. Много «если» и «может», которые могут повлиять на мой выбор. Знание — сила. С кем ими делиться, как не с избранником Бога?» Брат Ольму задумался. Какое-то время глаза серого бегали по комнате, посменно упираясь то в пол, то в меня. Явно знает о чем-то таком, что боится рассказывать. С одной стороны, есть запрет, который не позволяет открыться. С другой, перед ним сейчас стоит человек, отмеченный самим Создателем. «Хорошо», — наконец-то решился брат Ольма. «Расскажу кое-что», — пригнулся он ко мне, понизив голос до шепота. «Не про сушь. Тут, прости, и самим про тот пояс ничего не известно. Суш, черная темень для всех, а вот тверди касаемо...» Серый прищурился. «Тебе же спешить надо». Вдруг кто-то из демонов уже оборот, как прошел мимо нас. Твердь-то, конечно, длинная. Догнать можно и этих. Народ и по два, и по три года до суши идет, и по пять даже, кто не тропой. А знаешь, что замедляет отряды сильнее всего? — Нападение зверя. — Предположил я, уже понимая, что это неверный ответ. — ухмыльнулся брат Ольма. — Поиски зверя. Охота, твердь, не земля. Здесь зверей не так много, как там. Старый зверь наши тропы знает и держится подальше от них. Чтобы такого найти, приходится с прямого маршрута сходить и по лесам рыскать. Тут и время теряешь, и рискуешь с другим отрядом столкнуться. А сталкиваться нельзя. Коли больше йоковой дюжины людей рядом друг с другом окажется, ну, ты уже знаешь... Там такой гон начинается, что про охоту сразу забудешь. Каждая мелкая птаха, какая до того мирно в ветвях песни пела, норовит глаза выклевать. Каждый чахлый енот страх теряет и кидается муфром. Про опасного зверя молчу, те совсем с ума сходят. «А не будешь охотиться? Старого зверя искать?» Понял я, к чему клонит братольма. «Так к проходу на сушь без должного отмера придешь». «М -м -м, в корень зришь, кивнул серый. Умен ты, Дерхан. Понятно, чего тебя сам единый отметил. За отмером все гонятся. А отмер. Хромовник еще сильнее прищурился. Страшнейший секрет открываю тебе. Даже большая часть моих братьев не знает. Другому кому никогда бы, но ты. Тебе нужно знать. Брат Ольма еще раз вздохнул и сознался. «Отмер он не важен. На суше так пустит барьер, сколько бы ты годов ни скопил. Твердь, она не земля, не предземье. Здесь люд не живет, идет только. Здесь путь и есть путь. Дойдешь, переход тебе на следующий пояс наградой. Не трать время и силы на поиск, семян. На суши потом доберешь». Так их точно догоните. Я знал. То есть все же скорее догадывался. Ведь в том, чтобы людям здесь точно так же продлевать жизнь, как на предыдущих поясах, нет никакой логики. На Тверди долго не живут. Либо дошел, либо сгинул. Испытание этого пояса — сама дорога. Теперь, когда я получил утвердительный ответ на первую из своих наиважнейших догадок, правильность второй уже не вызывает сомнений. У меня все получится. «Спасибо, брат Ольма!» В сердцах обнял я поверившего в мои сказки про избранность Серого. «Я все понял. Семена здесь на Тверде нужны только, чтобы отдалять старость в дороге. Мы догоним их. И прикончим. Единый поможет. Уже помогает. Твоими устами сейчас говорил сам Создатель. Ха. Да прибудет с вами защита его!» — похлопал меня по спине храмовник. — Исполните волю единого, волю Создателя. Настигните слуг незверженного и покарайте их. Мы же здесь ваши спины прикроем. Ты сказал, что демоны бегут от пугача пуще швыстов. Прохода им нет здесь. Пугач у нас есть. Даже два. Брать в отряд новичков я не стал одаренных среди находившихся в форте, вступивших на путь, не имелось. Сказал, что нам проще без лишних. Братья спорить не стали. Собрали в дорогу, подкинув съестного на первое время, подарили китару копье и ушитую под его размеры одежду. К полудню мы вышли. Ночевать уже предстоит на тропе, до начала которой нас отправились провожать двое братьев. Прогулка длиной в пару лет началась, подмигнул мне шагающий рядом Хайтауэр. «Покинут нас, серые, и я удивлю своих спутников. Брат Ольма просил держать содержание нашего с ним разговора в тайне от его подчиненных. Полученные от главы форта знания станут началом, но есть подозрение, что куда большую радость у моих соратников вызовет мое другое открытие. Еще не сделанное, но я уже на сто процентов уверен в своей правоте». Пригнувшись к Кейлору, Я с улыбкой шепнул ему на ухо. «Постараемся уложиться в седьмницу. Только тссс. Все потом объясню».